И он подозрительно спросил, а в чем дело? — Спер что-нибудь? — Нет, — сказал я. — Я только хотел узнать, уехал он или нет. Мы оба, и Мари, и я стояли мокрые. Он подозрительно осмотрел нас с ног до головы. — Вы рейнландцы? — спросил он. Это звучало так, будто он спросил, — Вы уголовники? — Да, — сказал я. — Справки такого рода я могу давать только с согласия начальства, — сказал он. Как видно, он напоролся на какого-нибудь жулика с Рейна, скорее всего, в армии. Я знал одного рабочего сцена, которого как-то в армии надул один берлинец, и с тех пор каждый житель и каждая жительница Берлина стали для него личными врагами. Когда выступала... Одна берлинская артистка, он вдруг выключил свет. Она оступилась и сломала ногу. Никто не поверил, как это случилось, сказали короткое замыкание, но я уверен, что этот рабочий нарочно выключил свет, потому что девушка была из Берлина, а его когда-то в армии надул берлинец. Этот контролер у выхода, так смотрел на меня, что мне стало жутко. — Я держал пари с этой дамой, — сказал я. — Речь идет о пари. Слова прозвучали фальшиво, потому что это было вранье, а по мне сразу видно, когда я вру. Та — Так, — сказал он, — пари держали. — Да вашему брату с Рейна только дай волю. Толку от него добиться было невозможно. Я подумал, не взять ли такси доехать до Бомте, там подождать на вокзале поезда и посмотреть, как оттуда выйдет мальчик. Но ведь он мог вылезти на какой-нибудь захолустной станции до или после бомт. Мокрые, промерзшие насквозь, мы вернулись в отель. Я завел Мари в бар внизу, стал у стойки обнял ее за плечи и заказал коньяк. Хозяин, он же владелец отеля, посмотрел на нас так, будто ему хотелось тут же позвать полицию. Накануне мы целый божий день играли в «Братец, не сердись» и заказывали в номер бутерброда с ветчиной и чай, а утром Мари уехала в больницу и вернулась бледная. Он со стуком поставил перед нами рюмки с коньяком, выплеснув половину, и демонстративно, не глядя в нашу сторону. — Ты мне не веришь? — спросил я Мари. — Про этого мальчик. Нет, — сказала она, — я тебе верю. Сказала она это только из жалости, а вовсе не потому, что действительно поверила. А я злился, потому что у меня не хватало смелости отчитать хозяина за выплеснутый коньяк. Рядом с нами грузный дядя, причмокивая, пил пиво. После каждого глотка он слизывал пену с губ и смотрел на меня так, будто хотел со мной заговорить. Ужасно боюсь разговаривать с полупьяными немцами определенного возраста. Они всегда заводят речь о войне, считают, что все это было здорово. А когда напьются окончательно, выясняется, что они убийцы, и ничего особенного плохого в этом Не видит. Мари дрожала от холода и неодобрительно покачала головой, когда я пододвинул наши пустые рюмки хозяину. Я с облегчением увидел, что на этот раз он подал их нам осторожно, не пролив ни капли. Я уже не чувствовал себя трусом. Наш сосед по стойке высосал рюмку и забормотал себе под нос. В сорок четвертом мы ведрами пили что водку, что коньяк, а в сорок четвертом ведрами, а остатки на мостовую и подпалить, лишь бы этим раззявом ни капли не осталось. Он захохотал. Да, ни единой капли. Когда я снова пододвинул хозяина нашей рюмки через стойку, он наполнил только одну — И вопросительно взглянул на меня перед тем, как налить вторую. И только тут я заметил, что Мария ушла.